Глава 26. Рина. Я сжимаю свою сумочку, как будто она защитит меня от того, что я собираюсь делать. Моё нутро сжимается от переживаний, когда я сижу в знакомой приёмной. Симпатичная секретарша добродушно улыбается, словно чувствую мою нервозность. И я пытаюсь улыбнуться в ответ, но получается плохо. Последние несколько дней были настоящим адом. Я уверена, Нила знает, что со мной что-то не так. Я нервничала и несколько раз ловила его на том, как он наблюдает со мной, словно пытаясь понять, в чём дело. Только во время занятия любовью с мужем я хоть ненадолго забывалась. Я так опустошена, так напугана. Всё было замечательно, а потом в один момент снова рухнуло. Почему со мной всегда так? За что жизнь меня наказывает? Стоит только расслабиться, как случается удар ещё сильнее, Когда это всё кончится? Дверь распахивается, я встаю. Олег направляется ко мне. «Катя, рад тебя видеть!» Олег ведёт меня в свой огромный кабинет. И у меня возникает ощущение дежавю. Кажется, что я была здесь сто лет назад. А ведь не прошло ещё и полгода. Олег садится напротив и внимательно смотрит на меня. Красивый мужчина, но здание не сравнится. «Прости, что потревожила тебя». «Не извиняйся. Мы друзья, верно?» Он широко улыбается. И, несмотря на то, что я безнадежно влюблена в Нилу, улыбка юриста мне нравится. Я улыбаюсь. Но из моих глаз градом сыпятся слезы. Я никак не могу их остановить. Через минуту Олег обходит стол и, присев передо мной на корточке, протягивает мне салфетку. «Что не так? Этот осел тебя обижает?» «Нет, Нила идеален». Я вытираю слезы и качаю головой. Я думаю о своем муже, и слезы снова усиливаются. Мой Нила такой добрый, такой любящий и нежный. А я собираюсь разбить ему сердце. Идеальным я бы его не назвал. Ну, я и не его жена, слава богу. От его слов я хихикаю сквозь слезы. Так-то лучше. Ты слишком хорошенькая, чтобы плакать. Олег подходит к двери кабинета, и просит секретаршу принести кофе. Когда Олег садится в кресло рядом со мной и мне приносит кофе, я, наконец, справляюсь со слезами. «Прости». «Не стоит. А теперь расскажи мне, что происходит». «Я не знаю, с чего начать». И слова застревают у меня в горле. Я никогда никому не рассказывала про ту ночь. Даже с мамой мы никак это не обсуждали. Сделали вид, что ничего и не было, слишком больно было говорить» можешь доверять мне, Катя. Во-первых, я не имею права разглашать информацию о клиенте. А во-вторых, я твой друг. Дальше этого кабинета твои слова не выйдут». «Хорошо». Не отхлебываю кофе, позволяя горькому вкусу окутать меня. Мне стало легче от слез. Я готова рассказать о самой страшной ночи в своей жизни. Десять лет назад Федор Краснов пытался изнасиловать меня». Я смотрю на Олега, но он никак не реагирует, просто кивает, чтобы я продолжала. Моя мама встала между нами, и я смогла убежать и спрятаться в шкафу. А она не смогла. Краснов изнасиловал мою маму. Я все слышала. Сразу после этого мы собрали вещи и убежали. Мама сняла квартиру на отложенные деньги, потом работала официанткой. Продолжай. Коля... Плод того изнасилования. Он, конечно, понятия не имеет, и я не хочу, чтобы он узнал. Перед смертью мама просила как угодно оградить брата от этой информации. История ужасная, но ты много лет молчала, что изменилось. Краснов поймал меня на осеннем балу. Он сказал, что знает о Коле и собирается установить опеку, если я не устрою так, чтобы Данила ушел из рассвета. Краснов хочет вернуть свою должность в обмен на спокойствие Коли. И времени у меня до Нового года. Вот же старый ушлый хер. Так и есть. И я не знаю, что делать. Я не могу позволить ему заполучить Колю, просто не могу. А в его распоряжении гораздо больше средств и связей, чем у меня. Но я и Нилу предать не могу. Я его люблю» гроснов обещает рассказать обо всем тете Нине, а это вообще кошмар наяву. Я не понимаю, что мне делать. Помоги мне, пожалуйста. Что же, это отвечает на мой вопрос о том, знает ли Данька. Нет. Ну, у нас есть несколько вариантов. Я потрачу все до копейки, если мы сможем выиграть это дело. Но я так боюсь, что этот скандал станет достоянием общественности. Я не хочу, чтобы Коля узнал, что появился в результате изнасилования. Он и так через слишком многое прошел. Так, о деньгах забыть сразу. За такое дело я их не возьму, это не обсуждается. Нет, я могу тебе заплатить. Не обсуждается, Катя. Я ненавижу сучьего Федю Краснова. Я его уничтожу с таким удовольствием, какое ни за какие деньги не купишь. Я не согласна с тем, чтобы ты работал бесплатно, но пока не буду с тобой спорить. Что нам делать сейчас? Как я уже сказал, у нас есть несколько вариантов. Твоя мать подала заявление в полицию? Нет, она не верила, что ей кто-нибудь поможет. Кто мы и кто Краснов. Да, грустно, но правда. Никто бы не стал вас слушать. Олег хмурится. Мы на сто процентов уверены, что Коля сын Федора? На миллион процентов. Там просто без вариантов. «Изнасилование всегда трудно доказать, а без участия жертвы Краснов может запросто заявить, что все было по обоюдному согласию. К тому же мы на грани срока давности за это преступление. Если мы не докажем отягощающее, срок и вовсе прошел. Хотя в суде об опеке этот факт может пригодиться в любом случае». «А как насчет меня? Все ведь было на моих глазах». «Прости, но любой стоящий адвокат, а у Красновых только такие». Твои показания пережуёт и выплюнет. Прошло десять лет, ты пытаешься оклеветать достойного мужа, чтобы не отдавать брата и так далее. Значит, он выиграет. Я этого не говорил. Сильно сомневаюсь, что твоя мама была единственная, кого этот мудила изнасиловал. Наверняка есть ещё жертвы. И нам нужно их найти. Желочь подступает к моему горлу при мысли о том, что Краснов насиловал и других. Но я без сомнения знаю, что Олег прав. Олег, ты прав, но давай честно. У нас всем плевать на изнасилование. Никто не будет на это даже внимания обращать. Поверь мне, у Краснова больше врагов, чем ты думаешь. И все будут рады избавиться от него. Тем более повод очень реальный. Я позвоню своему частному детективу. Соберем информацию для начала. А мне что делать? А тебе надо поговорить с Данилой. Расскажи ему все, ничего не скрывай. «Нет, я не могу это сделать». «Почему?» — голос Олега смягчается. «Он возненавидит меня. Я хочу убежать и спрятаться где-нибудь, пока все это не закончится». «С чего бы ему ненавидеть тебя?» «Потому что я солгала ему. Я должна была сразу все рассказать, а я молчала. Я водила Колю к его маме». «Даньке, безусловно, будет больно, но он поймет». «Почему ты так уверен?» Он тебе даже не нравится. Может, я и не самый большой его поклонник, но я знаю, что ты ему не безразлична, — улыбается Олег. К тому же Дания, в отличие от отца, не говно. Я так привыкла справляться с этим в одиночку, и я вздыхаю. И знаешь, я очень боюсь, что Колю начнут воспринимать иначе, если узнают, кто его отец. Кто начнет, того в задницу. А как насчет тети Нины? Она так добра к нам. Она обожает Колю, и он ее любит. Если она узнает правду, она нас возненавидит. Кать, я не знаю, как Нина Алексеевна отреагирует, и ты не знаешь. Для начала тебе надо поговорить с Даней. С ним придумайте, что делать дальше. Не решай за других и доверься своему мужу. Олег встает и подходит ко мне, когда я встаю. А еще, сходила бы ты к психологу. Такие травмы надо лечить. Спасибо, Олег. Я пойду. Подожди, я уезжаю в суд, давай спустимся вместе. Когда мы спускаемся на улицу, я на прощение обнимаю Олега и целую в щеку. Между нами нет никакой химии, но есть доверие, которое я пока не чувствую даже к Даниле. Мне определенно надо поговорить обо всем с мужем. Кать, у тебя вся тушь растеклась, говорит Олег. Что ж, спасибо, что сказал мне сейчас. Прости, смеется Олег. Я улыбаюсь в ответ. «Ничего, сейчас исправим». Я вытираю пальцами тушь под глазами, а Олег улыбается, прежде чем наклониться и поцеловать меня в макушку. «Скажи ему. Он простит тебя». «Я так и сделаю. Ещё раз спасибо, Олег». «Пока не за что, Катюш». «Я перехожу дорогу, сажусь в такси и еду домой. Мне нужно о многом подумать, прежде чем Нила вернётся домой».